Потом он проснулся от того, что тряска прекратилась. Дернулся, скинул голову, пытаясь понять, куда они приехали и который теперь час. Ни селения, ни постоялого двора, ни хотя бы одинокой хижины поблизости не было. Было поле, убранное, гладкое, и на самом краю его отдаленный ряд высоких тополей неровный, как бахрома на старой скатерти. Тогда он вопросительно посмотрел на тиар. Та сидела, отпустив поводья, и задумчиво глядела на стерню, где поблескивали серебряные нити крошечных паутинок. Он испугался. Молчание, пустынное поле, отрешенное лицо сидящей рядом женщины. «Мы скоро прибудем, Игар», — сказала она медленно. «Я расспрашивала людей два дня пути от силы». «Да?» — спросил он, пытаясь изобразить радость. «Хорошо, как хорошо, сестра уж заждалась. Тиар повернула голову. «Сестра?» Он похолодел. Проклятый сон, размягчающий мозги. Проклятые бессонные ночи. И Лаза — жена. Тиар подняла брови. «Жена или сестра?» Он раздраженно тряхнул головой. «Жена. Мы сочетались на алтаре». Тиар не отводила глаз. Зеленые звездочки казали сигару. Недоступно холодными и недостижимо далекими. Настоящие небесные звезды, колючие и равнодушные. — Ты заврался, Эгар, ты все время врешь. Он почувствовал, как сжимается горло. И это тогда, когда он сказал чистейшую правду. — Я люблю ее, — он стиснул зубы. Я клянусь. — А любишь ли? — спросил незримый наблюдатель. — А уверен ли ты в своих словах? — Я люблю! — выкрикнул он беспомощно. Тиар отвернулась. Игар смотрел, как ветер теребит тонкую прядь у нее на виске. До цели осталось каких-нибудь два дня. Пусть птица научит его быть сильным, потому что он устал. Он безнадежно устал, и от былой решимости не осталось и половины. Ты знаешь, мне ведь можно сказать. Она глядела на него снова, и зеленые звезды понемногу теплели. Мне очень многое можно сказать. Ты не представляешь, сколько тайн... Я вот так ношу. Скажи мне, Игар, я все ждала, что ты сделаешь это сам. Он молчал. Луна переступала ногами, вяло гоняя хвостом вялых же осенних мух. Тот груз, что тебя гнетет, Тяр смотрела, не отрываясь. Тайна, которую ты скрываешь от меня, Мне жаль, что ты не хочешь, не решаешься. Он опустил глаза. Сейчас она скажет, признавайся или никуда не поедем. На ее месте он сказал бы то же самое. Но вот что тогда делать? Тиар вздохнула. Отвела глаза, посмотрела вдаль, туда где густо синее небо соприкасалось с неровным рядом тополей, а под ними отдыхало поле, а над ними, еле различимые в синеве, тянулись к клинышкам черные птицы. Одно единственное облако сияло круглыми свадебно-белыми боками. — Игар, а ты когда-нибудь видел, как сражаются латники в пешем строю? Удивленный, он молчал. Два строя прут друг на друга, и победит тот, у кого нервы крепче. Потому что, когда они сойдутся, это мясная лавка и га. Возле нашего села. Убей меня, я не знаю, кто и с кем воевал. Мне сто раз объясняли, но я не помню. Так вот, возле села... И случилась эта битва. Все жители заранее разбежались, скот угнали, а пожитки, какие могли, закопали. А одной девчонке было десять лет. Всего ее имущество было кукла, Они звали. Она тоже закопала куклу в соломе. А потом не выдержала, сбежала от родичей и вернулась за ней когда уже ударили барабан. Тяр замолчала, глядя сквозь Игар. Лицо ее преобразилось, она рассказывала о девочке, которой сама была когда-то, но рассказывала так, будто была ее матерью. Игар внутренне сжался, представив себе две сходящиеся железные стены и мечущегося между ними ребенка. Зеленые звездочки в глазах Тиар исчезли, поглощенные огромными черными зрачками. Какой же силы было потрясение, если воспоминания о нем и через десятилетия не думает меркнуть. И долгое-долгое мгновение. Мгновение судьбы, миг спасения. Знаешь, мне это запомнилось, как белое солнце, с черными лучами. Лучи, будто дым. Она перевела дыхание. Он, видишь ли, не только жизнью рисковал. Жизнь как раз тогда ничего для него не стоила. Он рисковал карьерой своей паркльтущей. исходом боя, ведь ряды его войска могли расстроиться. Они и расстроились, и избились с шага, Но противник растерялся тоже, и потому силы снова уравнялись. Среди изрубленных трупов пополам было и тех, и других. Это я хорошо помню. Черный клинышек над горизонтом растаял. Две сороки уселись на стерню, обругали равнодушную кобылу, возмущенно передернули хвостами и полетели дальше. Игар молчал перед глазами у него стояло давнее видение девочка с деревянным ожерельем стоит на пороге дома и совсем рядом рубят курицу на толстой колоде заляпанный красным топор тиар говорила зрачки ее успокоились и карие глаза снова сделались зелено карими никто не слыхивал о таком обычае, а это был странный обычай тамошнего народа. Они брали в дом девочку и воспитывали, а потом женились на ней. У нас в селе это считали дикостью, но там, на его родине, поступать иначе считалось непристойным, а он... Тегар слушал. Ему казалось, что поле, затаившись слушай, тоже. Человек, спасший Тиар с поля боя, был воплощением мудрости и благородства. Ему смутно вспомнились хмурые взгляды ее родичей из села Кровищи. Ах да, они ведь и говорили о странном обычае. Они говорили, он увез ее. И мрачно сдвинутые брови, и отводимые Глаза. Рассказ Тиар Оборвался так же внезапно, Как и начался. Она вдруг осеклась, Взяла вожжи и прикрикнула На луну. Кобыла тронула двуколку с места. Игар глядел На свою спутницу И пытался отгадать, Почему, будучи еще В детстве невестой, Столь замечательного человека, Она мыкается теперь по дорогам в полном одиночестве, повитуха, которая никогда не рожала. Он ждал, что она продолжит рассказ. Но она глядела вперед за горизонт, где терялась дорога, где через два дня замаячат кромки дремущего леса. Игар содрогнулся, опустил глаза. А что с ним потом стало? «Он умер!» — отозвалась Тиар бесстрастно. «Его убили на войне?» Откуда-то сбоку налетела огромная беспорядочная стая воронья. На минуту закрыла собой небо, унеслась прочь вместе с хриплым карканем и неожиданно теплым ветром. Вокруг возрождалось лето. Возвращалась на несколько часов Яркое, теплое и неистовое. Лето на один день, заключенная будто в раму, в холодные осенние ночи. Веселенькая картинка в мрачном обрамлении. Тиар молчала. — А зачем она вообще рассказала мне все это? — в тоске подумал Игар. И сам же себе ответил. — А кому ей рассказывать? Будто уловив его смятение, Тиар вдруг улыбнулась, светло и безмятежно, как этот день. Игар смотрел, не в силах оторвать глаз. Камень, все эти дни лежавший у него на душе, дрогнул, будто забеспокоившись. В следующую секунду Игар понял, что камня больше нет, а есть солнце среди синего неба. Луна между оглоблями, и эта женщина, сидящая так близко, что в это даже трудно поверить. Он глубоко вдохнул, чтобы переполниться осенним воздухом до самой макушки. Протянул руку, желая коснуться ее пальца. Рука вернулась, так и не решившись надержать. Избыток ли воздуха в легких, избыток ли внезапно нахлынувших чувств, но голова его пьяна и сладостно закружилась. Тиар смотрела, по-прежнему улыбаясь, и на эгарос не зашло чувство покоя и защищенности, подобного которому он не знавал с младенчества. На его ладонь, судорожно вцепившуюся в деревянный бортик, легла ее рука. Жест был настолько естественным и спокойным, что Игару показалось, будто он слышит слова «все будет хорошо», «все будет в порядке», «успокойся», «ты не одинок». Горло его сжалось от благодарности. Он склонился и на мгновение прикоснулся к ее руке щекой. Только на мгновение. Тут же выпрямился и испуганно спросил взглядом, «Ничего?» Она улыбалась. Она не обиделась, как не обижается погожий день, когда им любуются, как не обижается осень. Он смотрел на нее, будто сквозь пелену. Странно, что он дожил до этого дня. Странно, что это происходит наяву. Птица... Ему ведь ничего не надо, только пусть эти секунды продлятся. Еще немного. Птица. В следующее мгновение летящая с теплым ветром паутинка легла Тиар на лицо. Она засмеялась. Сверкающая сеточка подрагивала на ее ресницах. Тонкое серебряное кружево — изящная решетка. Что с тобой? Он сидел неподвижно, чувствуя, как отливает от лица кровь, как поднимается изнутри топкий ледяной изводящий ужас, как тень, чернее ночи, наваливается на это солнце и на это лицо, придавливает грузным брюхом, размазывает, душит. Игар, что случилось? Она уже стряхнула паутинку. В ее глазах стояло неподдельное беспокойство. «Тебе плохо дать воды?» Он хотел растянуть рот в улыбке, но не смог. После полудня им встретился колодец, вырытый и обустроенный специально для путника. Пока Тиар поила луну, Хигар отошел подальше от дороги, туда где в низине живописно толпились березы. Красота рощицы оставила Игара безучастным. Он вытащил из-за пазухи веревку, выкраденную из багажа хозяйственный тиар. Никаких особо торжественных мыслей в его голову не приходило. Вообще никаких. Только чисто технические соображения. А как же без мыла? поставить под ноги? А выдержит ли эта ветка? Потом, уже укрепив петлю, он заставил себя подумать. Негоже уходить из жизни, подобно безмозглой скотине. Следует, по крайней мере, дать отчет птице, почему решаешься на этот гадкий, во все времена презираемый поступок. Игар! Тиара уже напоила кобылу. Тиара глядывается в поисках спутника. Зовущий голос страшно напряжен. Игар! Темный ромбик под правой лопаткой. Девочка с деревянными бусами. Десять белых лебедей из далеких из полей. Илаза, алтарь, скрут. И лаза. Он бестрепетно отпихнул гнилой камень, послуживший ему колодой. В последнюю секунду успел подумать об Аде, что она чувствовала. Цепенящий страх полета в бездну и боль. Ада чувствовала неописуемую боль. Хигар закричал, и крик его сменился хрипом. Тело плясало в петле, дико желая дышать, но гортань свело страшной судорогой. Игорь понял, что не вытерпит больше ни мгновения. Нет. После долгой мучительной судороги наползла темнота. Десять белых лебедей из далеких из полей принесут тебе подарков. Принесу тебе диковин, принесу тебе... Он удивился, потому что боль вернулась. Этого не должно быть, это несправедливо. Неужели после смерти ему придется страдать? Унесите злую муку, мимо, мимо пронесите. Он лежал на твердом, на сырой земле. В шине над ним колыхались... Кружевные березовые ветви, зеленое золото, подсвеченный красным. Болела шея. Он застонал сквозь зубы. На лицо ему легла горячая ладонь. Игар. Он задергался, пытаясь вздохнуть. Выгнулся дугой, безуспешно пытаясь протолкнуть в легкие хоть немножко воздуха. На его рот легли ее влажные губы, С силой вдули в него осенний ветер, а руки больно надавили на живот, принуждая ко вдоху. — Дыши! Несколько минут он жил, повинуясь ритму ее дыхания, плача от боли и все же оживая, потому что тело его возмущенно отвергало саму мысль о возможной смерти. Какое нравное, жизнелюбивое тело! Ада не хотела жить, и ее некому было вынуть из петли. Бедная Ада, до чего поскудная была ее смерть. Нет, уходящим из жизни следует придумать другой, более спокойный способ. Дыши! Он снова застонал. Чувства все которые, не боль, возвращались по очереди, нехотя. Пришла прохлада, потому что рубашка на нем была распахнута, и грудь ныла, безжалостно измятая сильными руками. Пришел запах леса и листвы. Пришло ощущение мокрого. Волосы слиплись, ледяная вода стекала по лицу, и мокрая рубашка, и, что очень неприятно, совершенно мокрые штаны. Ощущение ее губ, вгоняющих в него воздух, вдыхающих в него жизнь. Скольких она встретила в этом мире, стоя как бы на воротах, впуская в мир и его, и Гара, тоже. Вряд ли хоть один младенец способен понять, Ощутить, каково это — приходить в мир, возвращаться. Тиар медленно выпрямилась. Теперь он дышал без ее помощи, дышал, преодолевая боль в горле. На губах стыло воспоминание о ее прикосновении. Поцелуй. «Возвращайся», — сказала она шепотом. Он понял, что не может говорить. А если и мог, промолчал бы. Он решил пока ни о чем не думать. А где-то там, впереди, его ждет неизбежная тоска. Но пока что сил хватает только на то, чтобы любоваться игрой березового кружева. Уже закат. Сколько времени прошло. — Ну, ты живучий, — сказала Тиар глухо, — тихо, тихо, дыши. Он смотрел на ее сунувшееся сосредоточенное лицо. Сколько все-таки времени он пребывал на грани? Или птица не хотела брать его в свой золотой чертог? — Я же просила тебя, — прошептала она укоризненно. Я же просила признаться, сказать, а ты. Верхушки берез уходили высоко в меркнущую синеву, смыкаясь над головой усталой удрученной женщины. И виновато опустил веки. Глава тринадцатая. Доселение добрались уже в сумерках и постучали в первые попавшиеся ворота с просьбой о ночлеге. Их впустили и даже пригласили за стол. Тигар, чья шея была обвязана шелковым шарфом тяр, не мог есть и даже пил с трудом, натужно продлевая каждый глоток сквозь раздавленное горло. Хозяева, старик со старушкой, заинтересованно на него косились. Тиар постелили в комнате, а Игары отправили спать на синовал. Из нравственных вероятно соображений. Он долго лежал, утонув в душистой перине, сжимая в кулаке сухое соцветие, которое отыскало в своем узелке тиар. Велела пожевать перед сном. Игар долго колебался оглаживая пальцем крохотные колючие стебельки и нюхая сморщенные шарики цветов. Потом отправил подарок за щеку и почти сразу поплыл в густых, ароматных, медовых, с прозеленью волнах. Ему было хорошо и спокойно. На дне прозрачного моря стояли леса и простирались поля, над которыми он, Игар, парил будто облако. Над сверкающей поверхностью несся запах цветов, и вместо солнца в чистом небе сияла одна единственная зеленая звезда. Он проснулся от чувства опасности, такого же осязаемого, как кулак, которым бьют по лицу. В маленьком дворе было полным-полно лошадей, и лестница, ведущая на сеновал, скрипела, По чьим-то грузным телом. Вероятно, особая грамота, выданная магистратом города Рок, вас устроит. Тиар говорила холодно и внятно. В ее голосе не было смятения, только бесстрастная уверенность в своих силах и своем праве. Сраженницами она беседовала также твердо, но куда более доброжелательно. На резкое движение и его шея ответила глухой болью. Травка Тиар подействовала великолепно, и еще не успев проснуться, он уже принял единственно возможное решение. Через мгновение он растворился в куче сены. На поверхности остался лишь смятый шелковый шар. Лестница скрипнула особенно натужно, и на сеновале сделалось темнее. — Эй! — сквозь путаницу сухих травинок Игар едва мог разглядеть плечистый силуэт в высоком военном шлеме. — Эй! Вылезай, паскуда! Сейчас вилами достанем! Игар молчал. От удара в его сердце синовал казалось, содрогается. Человек в шлеме грязно выругался. Подхватил шарф, крикнул кому-то вниз. Смылся вроде, тряпочка только валяется. Ни одна мышь не смылась, сухо ответил голос, от которого по Игаровой спине поползли мурашки. Вилы возьми. Игар до крови закусил губу. Что-то сказала Тиар, глухо и возмущенно. Тот же голос, Игар судорожно пытался вспомнить, кому он принадлежит, отозвался громко и со скрываемым раздражением. Госпоже не мешало бы знать, кого именно она желает прикрыть своей неприкосновенной особой. Невинная дочь нашей властительной госпожи вот уже два месяца как похищена, о том, где она находится сейчас, или где она, прошу прощения, похоронена, известно одному лишь человеку. Он же пригоден, чтобы дать ответ о судьбе спасательного отряда, посланного княгиней против якобы лесного чудовища, удерживающего девушку в плену. За голову беглеца, похитителя и осквернителя назначена сумма, которое лично я, впрочем, готов пренебречь. Снова заскрипела лестница, и Гар сжался в комок. «Эй — Эй! — крикнул человек в шлеме. — Вылазь, ну-ка! Которой я готов пренебречь, поскольку мой интерес не деньги. Однако всем прочим деньги, как я понял, нужны игар вспомнил любопытствующие взгляды старика и старушки донесли не может быть или все-таки человек в шлеме шмыгнул носом в руке его были вилы с одним обломанным зубом не сильный замах отец разбиватель сказал бы наставительно что не следует сжиматься в кому. Нужно расслабить мышцы и сделать тело вертким, будто капелька жира на воде. Игар множество раз тупо воображал в себе такую капельку. Сейчас навык сказался быстрее, чем разум. Железные зубья прошли в пальцы от его живота. И все потому, что в момент удара он успел почти неуловимым движением отклониться. Пупок его... Грозил прилипнуть к позвоночнику. Так сильно подтянулась и без того тощее брюхо. Человек в шлеме ничего не заметил и тут же ткнул снова. На этот раз удар пришелся бы Игару в плечо. Если бы, едва не вывихнув сустава, он не вывернулся снова. Человек в шлеме разочарованно засопел, И на всякий случай надавил на вилы, погружая их глубже. Фигар молился птице. Третий, четвертый и пятый тычок оказались неопасными. Шлемоносец для порядка прощупывал углы. Прощупал, сплюнул, крикнул вниз. Нету, нету, сволочи! Велите двор обыскивать. Ответом ему было короткое ругательство. Игар Холодея вспомнил, наконец, как выглядит обладатель этого голоса. Он блондин, у него тонкие губы. Раньше он носил медную серьгу, но потом потерял ее вместе с ухом, отсеченным безжалостным отцом-разбивателем. Там, у ворот гнезда, которая ненадолго приютила чужого птенца Игара. Человек с вилами плюнул еще раз, темпераментно и зло. Вымещая раздражение, ткнул вилами прямо перед собой, резко и сильно, и этот удар легко превзошел невеликое Игарова умение. То есть не вполне превзошел, Если бы Игар не увернулся, ржавые зубья обломанных вил проткнули бы ему ногу вместе с костью. А так цели достиг только крайний зуб, впившийся в мякоть Игаровой голени. Мир сделался черным. Крик распирал изнутри. Лес из ушей грозил порвать щеки. Игар молчал, и перед глазами у него плыли красные пятна. «Нет ничего!» — выкрикнул человек в шлеме. «Сами подымайтесь и шарьте. Только ему того и надо. Пока шарить будете, он смоется». До Игара его слова долетели, как сквозь вату. Лестница скрипела под спускающимся во двор шлемоносцем. Игарова штанина сделалась мокрой И липкой. По счастью, когда первый толчок боли схлынул, оказалось, что он по-прежнему может двигаться и размышлять. «Дурак — Дурак! — рявкнули внизу. — Дерьмо у тебя в башке! Вил это в крови! Хигару померещилось, что он слышит сдавленный голос Тиар. В проеме двери... Показалось до боли знакомое лицо, в берете, тщательно надвинутом на ухо, на то место, где уху положено быть. Заранее изготовившийся игар пнул в это лицо здоровой ногой. Удачно пнул, вымещая всю боль и весь страх. Пнул, к тому же и грамотно, вложив в удар вес всего тела бросившись в лицо белокурому, как огромный злобный маятник. Отец-разбиватель был бы доволен. Во дворе поднялось невообразимое. Блондин, лишившийся сознания, мешком лежал у подножия лестницы. Глаза и гара, привыкшие к полумраку, невольно прикрылись. Там, у ворот гнезда, было семеро. Здесь гораздо больше, но нет времени, чтобы сосчитать. Здоровенный камень служил на сеновале гнетом. Кто-то когда-то изрядно потрудился, втаскивая его по лестнице. Теперь камень проделал обратный путь, причем куда быстрее и легче. Два крика слились в один. Двое стражников, уже взбиравшихся на верь, присоединились к предводителю. Игар лихорадочно оглянулся в поисках Тиар. Она стояла у порога, удерживая за руку плачущую старушку. Игару показалось, что он встретился с Тиар глазами на мгновение. Горло, о котором он совсем забыл, напомнило о себе режущей болью. Хорош боец, с черной траурной полоской поперек шеи. О чем он думает? Он рванул лестницу на себя, швырнул вниз подвернувшееся под руку дырявое ведро. Оно не повторило успеха камня, зато здорово напугало нападавших. Судорожно стиснув зубы, Хигар изо всех сил оттолкнулся ногами, ухватившись за лестницу, как за шею. Она, конечно, сломалась, но не сразу. Вместо того, чтобы красиво перелететь на спину, Заранее примеченной лошади, Игар сорвался в пыль и закричал от боли в раненой ноге. Кто-то прыгнул ему на плечи. Игар вывернулся, как угорь, ударив нападавшего локтем в зубы. На помощь ему неожиданно пришла перепуганная лошадь. Кто-то шарахнулся от взметнувшихся копыт, а Игар ушел, проскользнув под круглым серым брюхом и спустя мгновение наибротное кожаное седло. Его схватили за ноги. Лошадь дико заржала, Игор понял, что ему не уйти. «Не бейте, не бейте его!» — это Тиар. Темнота. Каждый удар, как кровавая вспышка. Склоненное лицо, расквашенное, с выбитыми передними зубами. Уже без берета на месте уха аккуратный рубец. «Не бейте его, сохраните мне его в целости, сохраните только, пусть крепенький будет!» Игар с тоской разглядел пленку сладострастия, подергивающую светлые глаза. «Щенок! Наконец-то! Небо услышало мои молитвы!» Блондин вдруг поднял глаза, и Игар понял, что он искренне истово молится. Благодарит своего доброго духа за благое дело. Именем провинции Рок. Если на небе действительно живет добрый дух с густой бородой и голубыми глазами, то этот густой бас, несомненно, принадлежит ему. Только при чем здесь провинция Рок? Испуганные хозяева жались к крыльцу. На их скромное подворье вваливался еще один отряд, числом более предыдущего. Всадники, оставшиеся на улице, выглядывали из-за забора, как куклы из-за ширмы. С трудом перевернулся на живот и поднял тяжелую голову. Его тут же огрели по затылку древком копья, и он на несколько минут лишился сознания, а придя в себя, застал посреди двора безобразную ссору. «Правителю округи!» — кричал предводитель вновь прибывший, немолодой стражник с железным значком на рукаве. «Поскольку в округе трибура...» Преступников ловят люди-властителя Корбора, а не какие-то подозрительные наемники. Здесь правосудие, а не самосуд. Злодей принадлежит властям вместе с наградой, будь она назначена за его голову. А самозванцев, распоряжающихся на чужой земле... Корбор. Откуда-то из игаровой памяти возникло хищное лицо красивой женщины корова в розарии. Ясно-вельможная. Интересно, уморила она несчастную жену властителя? Или все-таки нет? Тем временем окровавленный блондин прижимал платок к разбитому лицу. «Мне плевать на умников, являющихся наготовенькой. Если бы вы приволокли его на Аркане два дня назад... Я доплатил бы вам из своего кармана. А теперь мальчишка мой, и я чихать хотел на вашего властителя. Я взял его, а не правосудие. Новоприбывшие стражники сгрудились плечом к плечу. Под их взглядами люди-блондина тоже собрались в кучу. Противостояние не обещало ничего хорошего. Из-за спин и копии, и гар не мог разглядеть тиар. — Распоряжаться будешь у себя дома, — мрачно сказал обладатель густого баса, который оказался всего лишь черноволосым карликом у правой руки носителя значка. Изловленных на нашей земле преступников надлежит спровадить в тюрьму города Трибура с тем, чтобы учинить разбирательство. «Плевать!» — взвизгнул блондин, предводитель второго отряда, в чьей руке оказалась испещренная печатями грамота, недобро прищурился. «Плевать на законы провинции Рок!» Видимо, разум одноухого блондина помутился от полученного удара, последующей радости и сменившей ее внезапной несправедливости. Разум блондина помутился, иначе он не стал бы выхватывать саблю и замахиваться на вооруженного грамотой противника. Оружие не помогло ему. Руки карлика были коротки, зато хлыст длинен. Блондин зашипел и чуть не выронил саблю. «Закон!» — заревели бойцы из города Трибура, опоздавшие к поимке Игара. С таким же успехом они могли бы закричать «Двести семьдесят золотых! Немедленно!» игара схватили за шиворот. Он обмяк, будто мешок с мукой. Деловитый стражник склонился над ним, желая поудобнее перехватить безжизненное тело. Получил сильнейший удар головой в лицо и повалился на Эгара сверху. Таким ударом гордился бы сам отец-разбиватель. Некоторое время Игар отдыхал, прикрывшись телом стражника от бушующих на подворье страстей. Звенели клинки, конские копыта взметали пыль и солому, носились обезумевшие куры и голосила хозяйка. Влача на себе пребывающего в беспамятстве врага, Игар отполз к хозяйственным пристройкам. За дверцей щелестого сарайчика испуганно кричали запертые козы. Рядом в загоне босовито похрюкивал огромный пятнистый боров. Редкой породы, волосатый, с кисточками на острых ушах. — Где он? Сопляк-то где? Кто уволок его, а? Заразы! — рявкнули неподалеку. Схватка перешла в битву. Загончик запирался на кривой заржавленный гвоздь. Игар отпихнул от себя стражника, помаленьку приходящего в себя, и пролез в смердящую щель. Боров забеспокоился. — Ну, ты... Игар заговорил впервые с тех пор, как шею его сдавила веревка. — Ну, не бойся, я такая же свинья, как и ты. И как бы подтверждая эти слова, Игарова рука безжалостно схватила за отвисшие кабаньи причиндалы. Боров завопил. Близким родичем ему был свирепый лесной вепрь. Вылетев из вагончика, он произвел панику среди и без того нервных лошадей. Пробравшись между копытами, он вырвался на улицу, где к шуму битвы добавились голоса всех окрестных собак. Бора внесся, не разбирая дороги, но как-то неуклюже и с трудом. Азартные дворняги, вообразившие себя благородными псами на охоте, несли за ним шумной сворой. Местные жители шарахались с дороги и с опасливым любопытством спешили туда, где звенела сталь. Если внимательный наблюдатель и разглядел цепившегося в жесткую шерсть ездока, то уже через секунду ему сделалось не до того, потому что вооруженные всадники выглядели внушительнее. На околице Боров свалился бы, если б ездок не разжал сведенные судорогой руки. Собачья свора пронеслась мимо, окружила Борова, явно не зная, что с ним делать. Обессиленный человек откатился в канаву и затаился там на дне, уповая только на птицу. Весь день селение лихорадило. На закате два отряда, в числе которых были и раненые, покинули его, разъехавшись в разные стороны. Зеваки, столпившиеся вокруг злополучного двора, разошлись только в сумерках. И уже в темноте На дорогу выехала двуколка, Запряженная белой, как луна, кобылой. За несколько дней до свадьбы Ей приснился страшный сон. Будто бы она возвращается Вставший ей родным Альмара в дом, Возвращается издалека, Входит на подворье, А дом пуст и заброшен. Ни людей, ни собак, не даже вездесущих кур, разбросанные в беспорядке вещи, праздничные столы с давно заплесневевшей пищей и все углы затянутые густой белесой паутиной. Сон оказался таким сильным и явственным, что, уже проснувшись, она долго не могла справиться с бешено колотящимся сердцем. Был рассвет, серый, И хвелый. В такую пору поднимаются лишь самые трудолюбивые, либо самые подневольные. Девушка прислушалась. На кухне тихонько стучала посуда, дотюкал за домом чей-то топор. Она подошла к окну и отодвинула тяжелую занавеску. Красная шелковая простыня переливалась всеми оттенками алого. Красная простыня была вывешена показ. Во всем дворе не нашлось бы ничего более роскошного и яркого. Красная простыня казалась осколком зимнего заката, по ошибке заброшенным в серый весенний рассвет. Девушка прерывисто вздохнула, поджала озябшие пальцы босых ног и медленно отошла от окна. Свадьбы, совершаемые в точном соответствии с традицией, были в последнее время редкостью и диковинкой. Вдохновенная фа строго следила, чтобы всякие, даже самые незначительные обычай непременно был соблюден. Изготовить платье для новобрачной в точном соответствии с древней традицией оказалось делом непростым и изнурительным. В подол и в корсет... Шивались и вплетались заговоренные волоски, да не просто так, а в строго обусловленном порядке. Стоя перед зеркалом, девушка удивленно смотрела на себя, незнакомую и строгую, какую-то отрешенно красивую, преображенную небывалым нарядом. Однако ночная сорочка, изготовленная опять-таки в соответствии с традициями, Поразила девушку куда больше. Узор на сорочке в точности повторял рисунок-оберег на свадебном платье. Легкая полупрозрачная ткань расходилась как бы двумя крыльями, застегиваясь только на шее. Ей не позволили мерить сорочку, согласно обряду. Это одеяние надевается раз в жизни в первую брачную ночь. Пропуская сквозь пальцы скользящую играющую ткань, она пыталась представить, как это будет на ней выглядеть, плащ-балахон на голое тело с одной-единственной застежкой у горла. Неспешно основательно сколачивались столы. На кухне и во дворе хлопотали полтора десятка поварей. Гости стали съезжаться за годи, И из множества незнакомых лиц девушка узнала только старика Гуна, совсем уже дряхлого, полуслепого. Девушка приветствовала всех с одинаковым радушием и с безукоризненным знанием этикета, а старику вдруг обрадовалась, как родному. Однако для него она была просто красивой незнакомой девицей. Он давно забыл сонного ребенка, которого когда-то после давней заячьей свадьбы нес на руках по праздничной зимней улице. В ночь перед сочетанием она не спала ни минуты, боялась страшных снов, обновляла в памяти полустертый образ матери, вспоминала Очий дом и первые дни под кровлей будущего мужа. Но о самом альмаре думать остерегалась, будто мысли о нем были запретны, будто ожили и властно потребовали уважения традиции ее собственного рода. До свадьбы жених не может касаться невесты, до свадьбы жених не может говорить с невестой. Если они были раньше знакомы, то перед свадьбой об этом следует забыть. Она удивилась, откуда в ней это знание. Или в раннем детстве она бессознательно запомнила чьи-то слова, или эти слова произносит голос крови, который, как говорят, просыпается в человеке в самое напряженное, в самые главные минуты его жизни. На короткое время ей удалось отвлечь себя размышлениями о чем-то отвлеченном, и приятно. Вспоминался учитель, непокорное перу чернила, ее первая детская книжка, в которой животные говорили, а люди вели себя, как дурачки. Она бессмысленно улыбнулась, глядя на огонек ночника. Внезапное осознание, что на завтра предстоит свадьба, заставило ее покрыться холодным потом. Почему она не умеет радоваться? Почему рядом с ней нет матери, которой она может честно все рассказать И выслушать в ответ утешение? Так бывает с каждой невестой. Вспомни, как рыдала Лиль. Но Лиль-то шла за незнакомца, За чужого человека из далекой страны И покидала при этом все, что знала и любила раньше. Слезы Лиль понятны и естественны. Но она-то, девушка, знает и любит Альмара и много раз воображала себе, как станет его невестой, и ради этого жила под его крышей шесть лет. Откуда этот страх? Откуда беспокойство, скверные сны? И стыд, и тут же осознание своей вины, потому что по всем человеческим законам Она должна быть счастлива одним только предвкушением. В сером свете утра в комнату на цыпочках вошла большая Фа. Девушка, лежавшая с закрытыми глазами, но без сна, вздрогнула под своим тяжелым одеялом. Фа остановилась посреди комнаты, будто не решаясь приблизиться к кровати. От ее натужного дыхания сдрагивало пламя уже ненужной свечки, которую старуха то ли забыла, то ли не хотела задувать. Девушка лежала, не решаясь пошевелиться и выдать себя. «Отдаю тебя», — сказала Фаеле слышно, и добавила еще что-то таким тихим шепотом, что девушка... Ни слова не смогла разобрать, а слышала только собственный пульс, отдающийся в ушах. «Отдаю тебя, пусть любит, станешь, поймешь, легких родов, травы под ноги, поймешь, храни тебя». Девушке показалось, что голос старухи непривычно изменился, что это другой, незнакомый голос, который никак не может принадлежать большой фа. Старуха прибавила еще несколько неразборчивых слов и вышла, прикрыв дверь. Невеста с головой ушла под одеяло и тихо, без слез, заплакала. Тихо! Он и так сдерживался из последних сил. Ногу будто бы жгло огнем. Если снадобье не проникнет в рану, ты можешь лишиться и ноги, и жизни. Ее голос казался сухим, как шелест бумаги. Она снова склонилась над его раной, и он цепился обеими руками в жухлую траву. Желтые кольца... Красные тени. Дикая мысль, но ей кажется, нравится мучить его. Она будто бы мстит за что-то. Все, она подняла голову, теперь перевязка. Тиар, да, ты знаешь, где звезда хота? В стороне от костра... Бродила светя белым боком кобыла. Ветки уютно потрескивали, приглашая расслабиться и долго молчать, глядя в огонь. Звездохота Ее не видно в это время года. Он почувствовал, как по спине ползет муторный холодок. Нет, видно. Над самым горизонтом. Посмотри. Что-то в его голосе заставило ее внимательно заглянуть ему в глаза. «Посмотрите, а пожалуйста!» Она поднялась. Некоторое время вглядывалась в темноту. Удивленно кивнула. «Да, над самым горизонтом!» И молча взялась за перевязку. От цвета огня домашней и уютной, не делал ее лицо мягче. Не хозяйка перед очагом, а бесстрастная медная маска, красивая и отстраненная. Теперь, когда боль немного отступила, Игар заметил, наконец, сухую складку между ее бровями. «Тиар, скажи мне, «Сколько месяцев женщина вынашивает ребенка?» Она смотрела в огонь. «Девять месяцев?» — ответил он механически. «Скажи мне, когда родит Илаза, если ты похитил ее два месяца назад? Или ты сочетался на алтаре с беременной женщиной, а?» Игар превозмог боль, И сел. Тиар медленно повернула голову, и он увидел, что в глазах ее стоит ночь куда темнее, чем та, что окружает сейчас костер. Черная пасмурная ночь. Болезненное раздражение, нараставшее в нем последние несколько часов, получило новый толчок. В голосе тиар скользило холодное высокомерие. «Так куда мы едем? У кого принимать роды и гар?» Он обернулся к звезде хота, нависавшей над чернотой горизонта, над неровной зубчатой чернотой, над кромкой далекого леса.